Глава 17. Вылечить и не покалечить. Его величеству ничто не грозит. Рана затянулась. Регенерация сработала отлично. Хорошо, что берит принесли вовремя. Услышала, как лекарь успокаивает Арчи и встрепенулась. «Постойте-ка, как это затянулось? Так быстро? Нет-нет-нет-нет, нельзя!» Распихивая всех локтями, Я подбежала к постели и посмотрела на все еще бессознательного Ториана. «Что с тобой? Может, тоже поранилась?» – обеспокоенно спросил брат. «Вы не понимаете. Клинок был отравлен. Яд теперь запечатан в теле его величества. Регенерация не спасла его, а наоборот. Если заразу не нейтрализовать, он умрет. что «Что-что? А я отлично знала слабое место каждого Диала». Их чудодейственная магия не могла справиться с ядом, попавшим в тело. Стоило ранее зажить, как отрава начинала расползаться по организму, не имея возможности быть выведенной, и убивала даже самого сильного из них. «Оставьте-ка нас», – попросил Арчи старика из Кулапа. Тот спорить не стал, собрал свой чемоданчик и вышел. «Брат, я знаю, как ему помочь. Не спрашивай ничего. Просто сделай, как скажу, ладно?» «А она?» – указала на Селену, стоящую поодаль. «Должна будет потом сказать Ториану, что его спасение – ее рук дело. Если не отважится, это должен сделать ты. Понял?» «Ничего не понял, но я весь внимание. Возьми нож и сделай надрез в том же месте, куда он был ранен. А затем…» Я сделала вдох и выдох, вспоминая сцену из книги, описывающую, как огненный, проделал то же самое для главного героя. Направь свою магию в его тело так, чтобы выжечь яд. Ты в своем уме? Это же его убьет! Округлил глаза Диал. Прошу тебя, Арчи, я все объясню позже. Ты должен мне поверить! Не успокаивалась я, понимая, что драгоценные минуты уходят. Я на это смотреть не стану. Увольте! Селена выбежала из покоя, хлопнув дверью. Вот блин, она должна была остаться! досадовала я. Когда Тория начнется, он должен был увидеть перед собой ее и понять, что девушка спасла ему жизнь. Такой шанс выставить ее в лучшем свете упускать было нельзя. Но времени догонять ее и волочить силком обратно у нас не было. Анна, подруга нашего правителя, я ведь не ошибся? Услышала я голос Марлоу и вздрогнула, даже не заметила, как он вошел, кивнула в ответ. Прозорливый слуга Ториана понял, кто я. Он видел меня так же, как и все остальные. Но смекнул, что девица Харлок так бы себя не повела. Брату Анны, слава богу, это ни о чем не говорила. «Делай то, что она просит. Его величество справится. Берит есть». Здоровяк вытащил из кармана еще один увесистый мешочек с заряженными магией камнями. «Мой дар тут не поможет. Пока яд внутри...» Я тоже бессилен. Арчи перевел взгляд с Марлоу на меня, вздохнул, решаясь на серьезный шаг, и, выхватив небольшой кинжал, что носил на поясе, нанес небольшое ранение Его Величеству в то же место, куда ударила его ранее я. Его жертва даже не дернулась. Правитель так и лежал, будто уже умер. Наследник семьи Харлок приложил руку к порезу и призвал свой дар. Пару секунд ничего не происходило, а потом Тори будто током ударила. Его тело выгнулось дугой и забилось в судорогах, а затем он упал на постель и стал белее первого снега. Приложи к его груди камни, сказал мне Марлу, передавая горсть синеватых источников силы. А это тебе, бросил один Арчи, так как было заметно, что тот тоже выложился по полной. Бери и на выход. «Анна, мы за дверью постоим. Если нужна будет помощь, кричи. Слух у нас хороший». Почему-то подмигнул мне амбал и потащил брата за собой к двери. Я схватила камушки и трясущимися руками приложила их к груди Ториана. Постепенно они из нежно-голубых стали антрацитово-чёрными. Значит, дарованная душа правителя зарядила свои батарейки и могла спокойно заняться восстановлением. Отошла чуть дальше и отвернулась, чтобы утереть слезы, которые капали сами по себе все это время. Хватит реветь! услышала тихий, но такой знакомый голос правителя. Живая уже хорошо. Что случилось? Почему меня вырубило? Если я верно помню, ты упала с лестницы, а я тебя поймал. Что было дальше? Я замерла, боясь обернуться. Ториан не видел моего лица. Думал, что спасал простую служанку. Что-то не вяжется. Если он злодей и душегуб, то с какого такого перепуга он, не задумываясь, рискнул жизнью ради обычной смертной? Даже не леди, а простой горничной. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Марлоу спрошу. Где он, кстати? Что за... Судя по звукам, Диал поднялся с постели и осмотрелся. Увидел поди свою окровавленную одежду и сейчас велит казнить нерадивую дуреху служанку за то, что чуть не приставился по ее вине. Послышались шаги и звук отворяемой двери. «Что стоишь? Раз не пострадала, так помоги хоть отмыться от этой дряни. Мне нужно вернуться на бал, никто не должен ничего узнать. И ты помалкивай о том, что видела, ясно?» Я кивнула, а саму ноги не держали. «Долго ждать прикажешь?» раздалось из соседнего помещения. «Поторапливайся и принеси мне новую одежду, раз такая скромница». Смысла и дальше так стоять не было. Он все равно рано или поздно бы меня раскрыл. Сбежать тоже не вариант. Марлоу и Арчи выложили бы как на духу, что служанкой, которую он бросился спасать, была Анна. Нужно было извиниться. Поэтому я сделала глубокий вдох, решительно выдохнула и шагнула в дверь, за которой находилась купальня правителя и он сам.